Глава 9 Расскажи мне историю. Я думала, тебе не нравятся стариковские байки. Жюль гримасничает, делает затяжку и выпускает колечки дыма в сторону обклеенной обоими стены. Он поставил для меня трек «Субзера» Бенклока, самого раскрученного диджея из легендарного берлинского клуба «Бергхайн». Мне часто кажется, что мой брат инопланетянин. Когда Жюль узнал, что меня взяли на работу в гортензии, он вопил, как потерпевший. Впервые в жизни. В нашем доме никто никогда не повышал голоса, только телевизор. Сильнее всего Жюль обесила, что гортензии находятся в 500 метрах от дома. «Преуспеть» для него значило покинуть мели. В сентябре после сдачи бакалавриатского экзамена он уедет в Париж, которым бредит. Только о нем и говорит. Открой окно, ненавижу запах твоего табака». Он распрямляет свои метр восемьдесят семь, встаёт и приоткрывает створку. «Я люблю брата, хотя иногда мне кажется, что он нас стыдится. Стыдится своей семьи. Я восхищаюсь его пластикой танцора и руками пианиста. Будто он упал с неба, а дедуля просто подобрал его в саду». Будто он родом не из Милли, а из большой столицы, где его воспитывали отец-астроном и мать, преподающая филологию в университете. В Жюле столько грации, что предметы словно бы танцуют вокруг него. Он мне больше, чем брат, наверное, потому что не родной. При всем том Жюль ходит шумно, никогда ничего не кладет на место. Он эгоист, лунатик, сноб и фантазер. А ещё дымит, как паровоз, причём в моей комнате. Думаю, я не расстроюсь, если не сумею завести детей, ведь у меня есть Жюль. Он недопустимо, немыслимо хорош собой. Словно пытаюсь компенсировать те поцелуи, на которые поскупились бабушка и дедушка. В нашей семье целуют, едва касаясь губами щеки, когда получают подарки в день рождения или на Рождество. Ни в коем случае не просто так — И всё из-за чёртова сходства, которого никогда не было. А ещё, думаю, бабуля с дедулей не могли заставить себя клюнуть в щёчку Аннет, мать жуля. Бабуля не любит блондинок, даже тех, что в телевизоре каждую удостаивает презрительной гримаски, незаметной для всех, кроме меня. Жюлю было два года, когда погибли родители — Он считает, что его отец был богаче моего и думает, что учиться в Париже будет на деньги, лежавший на банковском счёте дядя Алена, которого числят героем. На самом деле у того не было ни гроша, а деньги на Сорбонну начала откладывать я, поступив на работу в Гортензии. Жюль никогда не узнает моей тайны. В месяц мне платят 1480 евро. С суточными дежурствами выходит чуть больше — Из этих денег 600 евро я кладу на счёт и уже скопила 13800 для брата. 500 евро получают от меня бабули с дедулей, а 13 зарплату я спускаю в парадизе». Жюль мечтает стать архитектором. Думаю, когда он начнёт строить свои замки, мы его больше не увидим. И даже если он будет приезжать сюда раз в году, то только потому, что ему этого хочется, а не ради нас. Я точно знаю, как мыслят и поступают Жюль. Могу разложить по полочкам, объяснить в деталях. Жюль ни к чему не привязывается, потому что живёт сегодняшним днём и плюёт на вчерашний, а завтрашним пока не интересуется. Утром он отправляется в лицей, закрыв за собой дверь, забывает о нас, а когда возвращается вечером, бывает вполне рад нас видеть, хотя ни разу за день ни о ком даже не вспомнил. Полиция так и не определила, кто из двух отцов был за рулём в тот страшный день. Их не могли отличить друг от друга. Эксперты не выяснили, что именно вышло из строя в то воскресенье. Машина у близнецов была общая. Но кто кого убил, мы так и не знаем. Жюль устраивается на моей кровати, взглядом подаёт привычный сигнал. Ну, давай, рассказывай. И я начинаю. Мадам Эптинг собралась переехать в Гортензии в день смерти своей собачонки, решив, что больше ни на что не годна. Она сказала, что за годы жизни держала псин всех мастей, пережила войну, лишения, ужас перед бошами. Бош — презрительное прозвище немцев во Франции, чаще всего использовали во время конфликтов с Германией. И несчастную любовь, Но смерть пёсика, которому она дала кличку Ван Гог, потому что прежние хозяева отрезали ему ухо с клеймом, отправила её в нокаут. «Мерзавца!» — Жюль закуривает. «Ну вот, такова история дня», — говорю я. «Всё? Конец?» — спрашивает он. «Вообще-то нет». Я спросила, «Расскажите мне вашу печальную историю, мадам Эптинг». Она расхохоталась ей даже пришлось придерживать зубной протез пальцем, чтобы не вылетел изо рта. «Его звали Мишель», — начала она. «Красивое имя», — ответила я, — «но мне пора, я уже опаздываю». Она не поняла и спросила, «Куда?» «На рабочее место. Утром я сильно опоздала, поэтому о Мишеле вы мне расскажете во второй половине дня». Она кивнула и осталась в комнате номер 45 наедине с воспоминаниями о былой любви у усопшей собаки. Когда я зашла вечером, кресло и кровать пустовали. У неё случился удар. Вот такая у меня повседневность. Слушать нужно сразу, ведь тишина подстерегает всех нас. Жуткий мрачняк. Не спорю. И всё-таки я почти каждый день хохочу до упада. Между сменой памперсов и ралли на кресле-каталке? Я смеюсь, а Жюль умолкает. Встает и, как любой уважающий себя принц, не замечает, что живет один в своих владениях, высовывается в окно и щелчком отправляет окурок в сад. Я рявкую «Свинтус».